Глава 17. Судя по разговору, который ты подслушала, Макеева Галина и пока не знаем, кто связано между собой, подвёл итог моему рассказу Вульф. "Угу", кивнула я. А Виктория Гонзуиман, про смерть которой не моргнув глазом, мне с очень честным видом сообщила Ольга Жива. Наверное, я хорошо исполнила роль корреспондентки. Макеева не заподозрила подвоха. Роль дурочки твоя коронная, сказал Костин. Я опустила взгляд. Вовка меня похвалил или оскорбил? Макс встал из-за стола, сел на диван и обнял меня. Только очень умная женщина способна так прикинуться идиоткой. Ты мой лучший агент, умница и красавица. С этим никто не поспорит. быстро подхватил Костин, который успел сообразить, что ли обнул глупость. А ещё гениальная кулинарка. Я улыбнулась. Сегодня не мой день рождения, перестаньте. А Олеся сообщила сотрудникам скорой, что её начальница лечится в частной клинике Грынина. За небольшое вознаграждение её туда и повезли. Предварительный диагноз инсульт. Когда мы беседовали, Макеева несколько раз жаловалась на тяжесть в голове, морщилась, хваталась за лоб, виски. Но выглядело хорошо. Я решила, что она не хочет откровенно сказать мне: "Уеди, наконец, надоело". Намекает мне, что пора завершать беседу, но я продолжала разговор. В конце концов, Макеева сообщила про совещание, и мне пришлось удалиться. Но как я сейчас понимаю, голова у владелицы фирмы на самом деле болела. Леся рассказала врачу, что начальница уже дней 10 сильно нервничает. Какие-то у неё проблемы в личной жизни. Ольга постоянно жаловалась на мигрень, на высокое давление. Потом ей пришлось обратиться к кардиологу. Тот прописал какие-то таблетки, но пациентка их не принимала, потому что эта химия погубит ей печень, почки и другие органы. Велела купить ей пустырник, валерьянку, мяту, заваривать и приносить в кабинет. Да только голова лишь сильнее ныть стала. Сколько людям не говоришь, что надо лекарство принимать, всегда найдутся те, кто в медицину не верит, рассердился Костин. У жены так двоюродная сестра умерла. Зожница огалтелая, здоровой едой питалась: семечки, орехи, сухофрукты, листья салата, нашла себе гуру в интернете и жила по его советам. Испортила печень, ей что-то прописали. Так балда не пошла в аптеку. К аренье отваривала, кричала: "Фармацевтические корпорации нас погубят. Таблетки выпускают, чтобы народ травить и миллиарды получать". И умерла в результате от болезни, которая хорошо лечится. Похоже, Макеева из этой же стаи, поморщилась я. Может, мне позвонить её доктору? Корреспондентка, которая присутствовала во время приезда скорой, может заволноваться. Давай попробуем, согласился Костин. Валов уже залез в базу а госпитализированных в клинику людях, но о Ольге там ничего нет. Никита умеет добывать информацию, сказала я. Закрытые двери для него не помеха. Есть лишь одно, что помешает начальнику IT-отдела нырнуть закопанное отсутствие упоминаний о человеке в интернете. Пусть Валов даст номер мобильного владельца клиники, я поговорю с ним. Это легко, улыбнулся Костин. Сейчас узнает. Через пару минут в кабинет ворвался Никита и затараторил: "Угадаете, с кем трепалась по телефону Макеева? С Давидом Грыниным. Он не так давно уехал на ПМЖ в Израиль". но по-прежнему владеет клиникой. Главврач там теперь его сын Борис. У Давида мобильный сейчас отключён, а руководитель медцентра на связи. Соедини с младшим Грининым. Я взяла служебную трубку. Да, резко ответил мужской голос. Кто это, говорите? И я завела беседу. Добрый день. Вас беспокоит Анна Никитина, корреспондент. Я брала интервью у госпожи Макеевой. Ей стало плохо, я вызвала скорую. Секретарь владельца фирмы Очень нервничала, но сообщила, что её начальница лечится в вашей прекрасной клинике. Я хотела узнать о самочувствии Макеевой, но ваша справочная говорит, такой больной нет. Вы умница, уже иным тоном заговорил доктор. Я только что вернулся из палаты интенсивной терапии. У Ольги Ильиничны инсульт. К сожалению, она не выполняла указания кардиолога, не принимала гипотензивные препараты, статины, кардиоаспирин. А ведь всё это ей прописывалось, но госпожа Макеева решила лечиться с помощью народной медицины. Результат плачевный. Не берите с неё пример. Я не против лекарственных растений, их правильное употребление полезно. Например, пустырник, валериана хороши при лёгком стрессе, но настои могут служить только дополнением к основному лечению, а не заменять его. Что получилось у Ольги? 8 месяцев назад её сонные артерии обнаружили бляшки. Поэтому ей выписали нужные лекарства. Как уже знаем, Ольга Ильинишна проигнорировала предписание специалиста. Я её предупредил: непременно принимайте таблетки. При атеросклерозе сонных артерий риск ишемического инсульта равен 50%. Но мои слова оказались просто сотрясением воздуха. А вот вы, умница, действовали оперативно при нарушении мозгового кровообращения. Больного необходимо как можно быстрее доставить к специалисту. "Макеева поправится?" осведомилась я. "Пока не могу давать никаких комментариев", ушёл от прямого ответа младший Гринин. "Надеюсь, что удастся вернуть Ольгу Ильиничну к активной жизни. Но даже гениальный доктор не способен помочь больному, если тот вместо лекарств ест сено. Жду вас в моём центре на бесплатный чекап". Я изобразила восторг. "О, спасибо!" Обязательно воспользуюсь вашим любезным предложением. Отлично. Когда соберётесь, напишите. Я скажу, в какие дни подъехать можно, сказал Борис. Мило побеседовали, заметил Костин. Похоже, нам придётся пообщаться с Галиной. Пустая трата времени, она ничего не расскажет, возразил Вольф. Галина Алексеевна Яковлева была прописана в коммуналке, где жили Макеева и Ганзуиманы. Его сосед, Иосиф Петрович Москвич, родился в столице, там же школу окончил. Поступил на экономфак МГУ, получил красный диплом, устроился на работу в библиотеку. Зачастил Никита. Куда? изумился Костин. В библиотеку, повторил Валов. Ленинскую? предположил Макс. Иностранной литературы, добавила я. Оба названных места крупные научные центры. Наверное, там нужны экономисты. Неа. возразил Никита. В обычной районной книгохранилище. Оно располагалось на краю Москвы, в не самом благополучном районе, неподалёку от больницы имени Гавриленко. Я живу в столице с рождения, но никогда не слышала об этой клинике, заявила я. Костыню улыбнулся. Неудивительно. Уверен, что твои родители посещали ведомственную поликлинику. А учитывая, кем был твой отец, он же на и дочь лечились в Кремлёвке. Я смутилась. Никогда не интересовалась этим вопросом. Помню только милейшую Нину Васильевну и профессора Леонида Аркадьевича. Они лечили меня. Женщина приезжала на дом, а к мужчине меня возили. Но я москвичка, поэтому знаю, что в городе моего детства были Бодкинская больница, не Герцена, не Склифосовского кардиоцентры. А про упомянутую тобой клинику я понятия не имела. Зато я наслышан о Гаврилке. Помрачнил Володя. Так адское место называл народ. Если во времена моей юности женщина решалась на аборт, а ей по какой-то причине отказывались его делать, или она не могла в приличное место пойти, то ей была прямая дорога в Гаврилку. Там на всё согласны. Аборт с анестезией заплати и получишь, на большом сроке заплати и получишь. Нет средств, а избавиться от плода хочешь, тебе помогут в обмен за услугу. При Гаврилке работал роддом. Там тоже царил беспредел. Смертность младенцев была очень высокая, но придраться не к чему. Роженицы-алкоголички, наркоманки, такие к врачам во время беременности не ходят. В начале 2000-х в Гаврилке обнаружили подпольный публичный дом. Это дело вёл Коля Диянов. Помню, что он со временем матерился, когда грязь ворошил. Газеты подключились, зашумели, Гаврилку перетрясли. Что там сейчас, не знаю.